Одевайтесь правильно. В том, что касается спортивной моды, ключевыми словами являются чистота и удобство. Одежда должна быть чистой. Избегайте свисающих деталей. Носить драгоценности во время занятий спортом не следует. Не ходите босиком. Возьмите с собой полотенце. Оно пригодится не только для того, чтобы вытирать собственный лоб, но и для того, чтобы вытирать тренажеры. Согласно спортивному этикету, оставлять после себя тренажеры мокрыми от пота – почти смертный грех. Как бы то ни было, не кладите свое полотенце на пути у других людей, никогда не оставляйте его на тренажере. Если вы берете с собой в спортивный зал бутылку с водой или график тренировок, положите их так, чтобы они не мешали другим.